Ему только зацепиться дай, потом весь день будет чушь нести. Не остановишь. Это называется веселый человек. И еще легкий характер. Я знаю, но все равно тошно. А вот есть, пожалуй, не станет. Закончил сэр Шуф. Причем он, кажется, даже не шутил. Шурф на моей памяти шутил всего несколько раз и всегда в присутствии сэра Макса, который даже мертвого мог насмешить и растормошить. Но сейчас сэр Лонли Локли просто высказал свое авторитетное мнение, поэтому чрезвычайно важному для всех нас вопросу. Дескать, леди Миламури блин никогда не ест своих врагов. Сколько раз пытались кормить ей врага – безуспешно. Убивает это да, потом случается жарить, но не жрет и все тут. Ай, молодец, сэр Шурф, вот спасибо – Обелил мою репутацию. Ну, зато после его реплики тему хвала магистров сочли закрытой и снова обратили вопрощающие взоры к Туланцу. В общем, подушка отсюда и, возможно, изготовлена с нарушением этого вашего кодекса, который запрещает колдовать. Он как бы провел черту под затянувшимся вступлением и изложил, наконец, суть своей просьбы. «Я еще на корабле по дороге понял, что нужно прямиком отправляться к вам. У вас же, наверное, все эти мастера сновидений, или как их там, переписаны, вы знаете от кого чего ждать. Кто-то, скажем, такими вещами точно заниматься не станет, потому что не умеет. Кто-то умеет, но риска не любит. А кто-то за хорошие деньги еще не такую пакость готов преподнести. Я хотел попросить у вас этот список. Ну, если по вашим законам можно делиться такой информацией с иностранцами, а то я же по полгода каждого искать буду». Но прямо к вам мне обращаться не советовали. Э, да, да, я уже понял, что зря. Поэтому я отправился к нашему постоянному посланнику Толу Гайохви. Благо он троюродный племянник в сестры, школьной подруги моего отца. Почти родственник. Потому и принять меня согласился, хоть и стал тут у вас важной птицей. Пришлось всю ночь пить с ним оске аж. Отличная, кстати, настойка. Пересказывать ему наши новости и отдать чуть ли не половину дорожного гардероба. Парень просто вцепился в эти тряпки как-никак о сувениры с родины. «Ну, все было не зря. Он послал вам записку, получил ответ, и вот я тут». «Да как же вы так тараторите без остановки?» Джуфин даже не рассердился, а удивился. Вот, дескать, какой редкий у человека дар. «Извините», — смутился тот. «Просто для меня это вопрос вежливости. Ничего не скрывать от людей, которым пришел за помощью. А поскольку я не знаю, что для вас важно, а что нет...» «Все ясно. Можете остановиться. Если мне что-нибудь покажется интересным, я сам об этом спрошу. Договорились?» Туланец с готовностью кивнул, и джуфин продолжил. Вы были совершенно правы, в том смысле, что мастера совершенных снов нам действительно известны. Но вот кто из них способен изготовить вещицу, о которой вы рассказывали, да еще такую, что даже за будет действовать, это я и сам хотел бы знать. Никогда не встречал ничего подобного. Вы, кстати, взяли ее с собой, эту подушку? Не оставили дома? Я-то взял. Да ваши таможенники отобрали. Сказали, ввоз волшебных талисманов в Соединенное Королевство строго запрещен. У самих такого добра хватает. Вот вывозить, пожалуйста, на здоровье хоть все». «Ну, это не беда», – отмахнулся шеф. «С таможней я как-нибудь договорюсь, посмотрю, что это за чудо такое, подумаю. Завтра утром приходите, расскажу, что придумал. А пока идите отдыхать, досмотрите, выспитесь хорошенько. И выговоритесь, что ли за завтраком, потому что здесь вам придется по большей части слушать». Наш гость не стал рассыпаться в благодарностях, как это обычно случается с людьми, которые только что благополучно переложили свои проблемы на чужие плечи. Он просто кивнул, улыбнулся, скорее глазами, чем губами, пробормотал что-то вроде ужасного знакомства, да и вышел вон. Практически опрометью кинулся исполнять указания сэра Джуфинахалли. Спать, спать, спать! Оно и хорошо. Вид у него к этому моменту был совсем уж измученный, смотреть больно. Как только за ним закрылась дверь, шеф уселся на стол, налил себе камры и принялся командовать. Сэр Мелифара, ты, понятно, едешь на таможню. Кого еще туда посылать? Можешь делать с нуликарифом все, что тебе заблагорассудится, но подушка должна быть у меня сегодня же вечером. Ясно? Да зачем с ним что-то делать? пожал плечами Мелефара. Сам отдаст, как всегда. Тем лучше. Лишь бы не выяснилось, что кто-то из его ребят уже домой утащил это сокровище. Тогда полдня потратим на выяснение, кто да куда да как. Мелефара отмахнулся от этого предположения, как от назойливой мухи, и пулей вылетел за дверь. Я подумала, что давненько он так шустро не бегал. Но почему-то не обрадовалась, а разозлилась еще больше. Но вида не подала. «Сэр Шурф, ты, пожалуйста, продолжай разбираться с архивами». «Понимаю. Сейчас эта просьба звучит как издевательство, но ты – мое единственное оружие в битве с хаосом». Джуффин отвесил Лонли Локли церемонный поклон и повернулся ко мне. «А с тобой, леди, нам необходимо поговорить наедине. Зайди в мой кабинет». Паугрюмо кивнула и потащилась в кабинет шефа, предвкушая очередное дурацкое задание из разряда особо скучных. «Ну, хоть архивы разбирать он меня вряд ли посадит. Хвала магистрам, что у нас есть сэр Шурф». Шуфин отступил в сторону, пропуская меня. Сзади донесся унылый вопрос Нуменориха «А мне чем заняться?» и ласковый ответ шефа «Ну, пойди, съешь что-нибудь». Он всегда так говорит, когда хочет, чтобы от него отвязались. А Нуменорих всякий раз искренне радуется такому заданию – Или делает вид, что радуется, кто его разберет Он классный нюхач, наш сэр Нуменорих Думаю, самый лучший из ныне живущих Но для того, чтобы у нюхача появилась работа Нужен подозреваемый, которого следует разыскать нас в настоящий момент только один подозреваемый имелся Да и тот профессиональный Бедняга Нуменорих Субтитры «Я хотел бы, чтобы ты занялась этим делом», — сказал мне Джуфин, запирая за собой дверь кабинета. «Туланцем, что ли?» — удивилась я. «Ну, положим, мне столько туланцем, сколько его подушкой. И поисками мастера совершенных снов, который мог изготовить эдакое диво». «Вообще-то я просто мастер преследования», — напомнила я. «Расследование — это не совсем по моей части. Тут у нас сыр Мелефара умелец». А слухи, сплетни собирать, это к сыру кофе. А я спасибо за поучительную лекцию, осклабился шеф. Надеюсь, ты и не обидишься, леди, если я скажу, что и сам, в общем-то, знаю сильные стороны своих сотрудников. Слабые, впрочем, тоже, но это к делу не относится. И, кстати, сняла бы ты эту свою маску, а? Мода дело хорошее, но неприятно разговаривать с человеком, который прячет лицо».